С самого утра в офис заявилась парочка. Красивая стильная брюнетка лет 30 и мужчина лет на 7-8 постарше, очень интеллигентного вида. «Извините, мы могли бы заказать у вас оформление дома и сада?» «Конечно, садитесь. Что именно вы хотите?» «У нас построен новый дом в Хорватии, и мы хотели, чтобы вы...» ну «Навели там красоту, это возможно?» «Возможно. Но почему вы обратились именно ко мне?» «О, я видела многие ваши работы, и мне бы хотелось чего-то оригинального, чтобы ни у кого такого больше не было. В доме нужен будет еще зимний сад. Мы хотим проводить там как можно больше времени». «Ну что же, давайте обсуждать». Муж Брюнетки участия в разговоре не принимал. Его, похоже, все это мало интересовало. Он скучливо листал каталоги и журналы. «Привет!» — в офис ворвалась Настя. Пол, извини, троллей бы сломался. Черт бы его взял! Ух, здрасте! Может, хотите кофе?» «Кофе я бы выпил», — заявил Брюнеткин муж и явно оживился. Его жена была целиком погружена в изучение прайс-листов, а я прикидывала, как бы мне совместить этот, безусловно, очень интересный и выгодный заказ с питерским кафе. В принципе, ничего невозможного в этом нет. Настя занимала разговором клиента, а мы, наверное, еще часа полтора обсуждали проект. Наконец, брюнетка, которую звали Лианой, заявила, «Полина». Я должна все это еще хорошенько обдумать, еще раз обсчитать, и, думаю, в ближайшие дни заеду к вам, и мы подпишем договор. Прекрасно. Меня ваше предложение заинтересовало. Вот и славно. Костя, пойдем. Да-да, дорогая, пошли. — Поль, кто они такие? — спросила Настя. «Да черт их знает. Но, похоже, вполне платежеспособные и работа интересная». «А как он тебе?» «Кто?» «Ну, муж?» «Да я не поняла. Я же с ней разговаривала. А что?» «Понимаешь, он мне свиданку назначил». «Как?» – ошалела я. «Ну, как свиданки назначают? Предложил встретиться сегодня вечером». «А ты?» «Я согласилась». Настя, ты в своем уме?» «А что такое? Я же в нерабочее время». «А если клиентка пронюхает? Наш заказ накроется медным тазом». «Это не наш? Это целиком твой заказ. И ты не можешь отвечать за свою напарницу. Мы взрослые люди». Настя, если тебя опять где-нибудь запрут, и это в лучшем случае...» — Я тебя выручать не поеду, с меня хватит. — Поедешь, Полька, куда ты денешься? Каким-то пьяным смехом засмеялась Настя. — Подруга, ты что, влюбилась? — Кажется, да. Понимаешь, он такой... Она его совсем заколебала. Он, как это, замучен тяжелой неволей. — А ты жаждешь его освободить. Ага, жажду. А он-то сам знает, что замучен. Он освобождаться хочет? Ну, если свиданку сразу назначил. Настя, это дурь. Да он, вероятно, бегает от нее на страну. Но вряд ли готов все поломать. Ну тогда. Я сама все поломаю. Да ты чего, Настюха? Ты его сколько знаешь? От целый час. А мне с первого взгляда все стало ясно. Я не умею так, как ты, все продумать, проанализировать. Я бы на твоем месте уже с ума бы сошла по Макару, а ты...» Этот волнующий разговор был прерван приходом молодой и по виду весьма энергичной девушки. «Привет!» — с порога широко улыбнулась она. «Я к вам!» «Свадьба предстоит?» — спросила Настя. И не одна, а много. — У вас? — растерялась я. — Если поймем друг друга у нас, я к вам, бабочки, с деловым предложением. Вы занимаетесь свадьбами, так? — Не только. — А я только. Я модельер, специализируюсь по свадебным нарядам. А у вас цветочки, тортики. Одним словом, вся эта свадебная хрень, так? — Ну? А «Возьмите меня в компанию. Я шью эксклюзивные платья, а мой девиз — к черту белых голубиц. Вот, гляньте!» И она бросила на стол папку, которую тут же сама и открыла. Там были фотографии фантастических нарядов, меньше всего похожих на традиционно свадебные. Зеленые, красные, пестрые. Мы с Настей засмотрелись. Это было просто здорово. «Вот ты, я вижу, уже замужем, а ты...» Обратилась она к Насте. В разводе. Но ведь собираешься опять? Ну, в принципе. Так, посмотри, вот это зеленое. Или нет? Тебе больше подойдет вот этот наряд в ориентальном стиле. Супер будет. А правда красиво. Меня обычно. Так вот, чтоб не тянуть резину. Девки, берите меня в компанию. Вместе мы горы свернем. Ну. «С такие вещи не делаются». Опомнилась я от ее напора. «Ты вот о нас что-то знаешь, а мы о тебе ничего. Поэтому, извини, мы должны навести справки». «Ну вы и темные! Я Агния Муха, слыхали?» «Про Альфонса Муху слыхали, а вот про Агнию извини». «Порядок, найдем общий язык. Раз про Альфонса слыхали, уже хорошо». А это твой псевдоним Муха? Полюбопытствовала Настя. Ну да, вообще-то я Мухина, но это неинтересно. Ну была еще, к примеру, Вера Мухина, это вполне славное имя. А это кто? Рабочая колхозница. А. Ну, к свадебным нарядам отношения не имеет. А вот у Альфонсика я многому научилась. Хорошо, Муха, сделаем так, решила я. «Приходи дней через пять. Наведем о тебе справки. Уж извини, в темную не играем. Оставь свои координаты, мы тебе в любом случае позвоним». «У вас ты главное. «Нет, просто у Поли характер сильнее», — ответила Настя. «Ага, и ты захочешь мной командовать?» «Ну, в твоей идеи я вмешиваться не буду. А вот что касается стиля поведения с клиентами...» Тут у меня жесткие требования. Можно узнать, какие? Безусловно, никакого понибратства и фамильярности даже с самыми молоденькими девчонками. Никакого высокомерия к чего-то не понимающим людям. Все предельно вежливо и предупредительно. Агния смерила меня весьма скептическим взглядом. Ну, нет. Я в казарме не смогу. Как говорится, в неволе не размножаюсь. Нам явно не по пути, а жалко. Вы вроде бабы креативные, но испорченные западными стандартами. Все, не трудитесь наводить справки. Вы с мухой по разным орбитам летаете. Чао-какао. И она унеслась. Слава богу, терпеть не могу это гляже с отвагой. — Ну, платья-то у нее суперские! — вздохнула Настя. — Вот если отобьешь костью, закажи себе у нее платье. В чем проблема? — Ты вот смеешься, а я уже вся дрожу. — От страсти, что ли? — фыркнула я. — От волнения. Ну — Ну-ну. Признаться честно, от страсти дрожала я. Мы с Вадиком провели такую ночь, какой у нас еще не было. Поляш, а давай освободим себе недельку и смотаемся куда-нибудь вдвоем, а? Чтобы только море, солнце и мы. Ох, Вадька, хорошо бы, но сейчас не выйдет. Заказов много. И еще эта питерская история. Мы хотим уже через две недели открыть кафе. Может, после этого. А что, тебе дома плохо? — Дома хорошо, но утром надо вставать и идти на работу, а у нас там что-то странное творится. Похоже, под Бекитова кто-то здорово роет, не пойму. А от этого все нервные, злые, подозрительные. Словом, атмосфера уже не та, противно. — Вать, а может, уйдешь из фирмы? — Было бы, куда ушел бы. — Знаешь, мне в Дании предлагали перейти в одну фирму, которая собирается сотрудничать с Россией. — А ты что? — обещал подумать. — А ты бы со мной поехала в Данию? — В это утро я готова была ехать с ним на край света, но... — Вадь, я не знаю. Это надо обдумать, обсудить. Я только начала свое дело, и у меня сейчас такие перспективы. А что я буду делать в Дании? Обеды готовить? Да я же через два месяца сбегу. Ватя, в Москве тебе некуда перейти? Мне вдруг страшно захотелось, чтобы Вадим ушел от Бекитова. Меня не оставляла мысль о его неизлечимой болезни, из-за которой он теряет власть над своей фирмой. И мало ли что там может случиться. Но говорить о своих догадках даже Вадиму я ни за что не хотела. Я уже знала... Если что-то страшное произнести вслух, это может сбыться. А я вовсе не желала Бекетову ничего плохого. Прошло несколько дней. Настя закрутила роман с мужем брюнетки Лианы. Она ходила, как сам Глаза все время были отсутствующие, и толку от нее, надо сказать, было мало. И заказ этот, как я и предполагала, от нас уплыл. Но счастье близкой подруги важнее, решила я, и оставила ее в покое. Мне опять нужно было ехать в Питер. Ни за что не стану звонить Макару. Только опять поссоримся, если он вообще в Питере. Он на мою смс с предостережением не отозвался, вот и ладно. И вообще, зачем мне Макар, если я без ума влюблена в собственного мужа? Я мужчин не коллекционирую. В нашем кафе дело двигалось семимильными шагами. Фарламов, какой вы молодец! Здорово! А главное, климат-контроль. И заметьте, Полина, установка самого высокого качества. Средств на нее не пожалели. Да я уж вижу. Ну, на какое число наметим открытие? А если на 1 апреля, а? Прямо на первое! А что, хорошая мысль. Тогда надо немедленно запускать рекламу. Завтра же и запустим. Как считаете, на открытие будем приглашать элиту или же просто так откроем? Просто так. Почему? А кто знает эту вашу элиту? Начнут еще выпендриваться, говорить всякие гадости, ну как у них водится. Нет, лучше запускать сразу простых питерцев методом сарафанного радио, оповестят весь город. И потом открытие с элитой может отпугнуть рядового клиента. Рядовой клиент решит, раз туда гламурные ходят, значит, нам это не по карману. Как приятно иметь дело с умной женщиной. Умеет Бекетов находить ценные, вернее, бесценные кадры. Сделав все необходимые распоряжения, Я решила пройтись пешком. Благо, погода для Питера в это время года была на удивление хороша. Потом где-то перекусить и пошататься по русскому музею. Люблю его. А вечером сяду в поезд.